Глава 47 Привеченск. Приреченск. Наши дни. Чтобы раздобыть какие-нибудь сведения о Викторове, Кате пришлось запросить адресное бюро. Невозмутимым голосом ей ответили, что Анатолий Петрович Викторов умер 30 лет назад, но по его адресу проживает некая Лидия Анатольевна Викторова, его дочь. Зорина решила обязательно поговорить с этой женщиной. Лидия Анатольевна Викторова, худенькая дамочка лет 50, усадив Катю на диван, проворно сервировала небольшой столик на колесиках. «Вы ведь известная в городе журналистка, так?» – спросила она. Зорина кивнула. «И наверняка хотите расспросить о моем отце». Поморщившись, она отставила чашку с горячим ароматным чаем. «Насколько я знаю, кроме журналистики, вы занимаетесь писательской деятельностью». Репрессии, НКВД – сейчас самая популярная тематика. Женщина вздохнула, вдруг с вызовом посмотрев в глаза гостя. «Если кто-то ждет, что я, отдавая дань моде, начну чернить свою семью, он глубоко ошибается. Родители – это самое святое». Журналистка кивнула. «Очень хорошо понимаю вас. Однако я пришла по другому поводу. Отыскал ли он золото черного принца?» Лидия Анатольевна, выйдя из гостиной, вскоре вернулась со старым альбомом и, указывая на пожелтевшие фотографии, стала рассказывать о том, что слышала от отца. Разумеется, она и не подозревала его подлинной биографии, считала настоящим героем, и Зорина не стала ее переубеждать, давая Лидии Анатольевне выговориться. Когда женщина закончила рассказ, в комнате воцарилось молчание. Первое его нарушила Викторова. «Папа был большим романтиком», – проговорила она, и ее большие черные глаза подернулись грустью. «Весь в свою мать, мою покойную бабушку». Его детство прошло в Балаклаве, а там, сами знаете, мало кто не слышал о легендарном пароходе. Отец вспоминал. Его мама часто рассказывала ему об этом корабле. Вот он и проникся сказочной историей. Его авантюризм стоил ему жизни. Катя широко раскрыла глаза. «Его что, убили?» Лидия усмехнулась. Официальная версия – утонул, купаясь в нашей речке. «Может, так оно и было?» – поинтересовалась Катя. Дочь чисто покачала головой. Папа прекрасно плавал, это во-первых. Во-вторых, он не был поклонником моржевания. А тут вдруг полез в воду в ноябре. Разумеется, следователи уцепились за версию, которую им преподнес на блюде мой двоюродный братец Вадим Вальцпров. Надо отдать должное. Как врач, он все разложил по полочкам. Дескать, старческим маразм, у дяди стало медленно ехать крыша, и он помешался на омолаживании. Начитавшись статей, утверждающих, что моржевание продлевает жизнь на 10 лет, старик полез в холодную воду. В результате судороги и паралич сердца». Зорина пристально посмотрела на Лидию Анатольевну. «Почему же вы не настояли на продолжение расследования?» Та пожала плечами. «Говорю вам, кузен был очень убедительным. Кроме того, отсутствовали следы насилия. Следователь сказал мне, «Ваш отец мог с вами не откровенничать. Ему вполне хватало общения с вашим двоюродным братом». Катя сузила глаза. «Вы считаете, Вадим нарочно все подстроил?» Женщина вздохнула. «Вполне возможно». «А что он выигрывал от этой смерти?» Лидия медленно встала и, подойдя к окну, положила руки на подоконник. «Если бы мне был известен мотив, уж будьте спокойны, я добилась бы пересмотра дела. А так, сама многого не пойму». Катя покидала Викторову большой растерянности. Быстро добравшись до дома, она уселась за компьютер и принялась размышлять вслух. «Итак, допустим, Викторов устранил Вальцпроф. Зачем? Напал на след золота? Через 10 лет Вадим сам умирает. Официально от инсульта. А если нет? Его-то кому понадобилось устранять?» И где эти пресловутые сокровища? А кто напугал Нонну Михайловну? А ее точно кто-то напугал. Тот, кто хотел узнать тайну золота. Не семья Викторовой. Это точно. Она одинокая женщина. И явно не собиралась ничего искать. Катя придвинула к себе телефон и набрала мужа. «Костик, умоляю, узнай все об одном человеке. Все-все, понимаешь?»